Глава седьмая. В пятницу мистер Холбрук ошарашил всех внезапным контрольным опросом. Сразу же, как прозвенел звонок, возвещающий о начале занятий, учитель мифологии приказал классу убрать все книги и взять лист бумаги и ручку. «Поставьте на листе номера от 1 до 25, сказал он, оставив между номерами по одной строчке. Он поднялся со стула и подошел к доске. Повернувшись спиной к классу, он взял большой кусок мела. Порядок такой. Я пишу на доске вопрос, вы его переписываете и немедленно внизу пишете ответ. От дерьмо! прошептал Кевин, показывая средний палец. Дион едва сдержал смех. Учитель начал писать: Можете начинать. Зашуршали листы, заскрипели парты. Ученики устраивались поудобнее выполнять контрольную работу. Дион уже начал прикидывать, сколько ему следует получить по письменной работе и на регулярных тестах, чтобы вспомнить оценку F который он получит сегодня. Он потер свой карандаш о край парты, чтобы заточить его. В конце концов, Холбрук мог бы предупредить их заранее, что будет проводить неожиданные контрольные опросы в семестре. Кое-что он говорил, конечно, но в общих чертах. Сказал, на каких страницах, в каких книгах, что следует читать по каждому вопросу, но о контрольных ни слова. Во всяком случае, это просто неприлично и нелюбезно не объявить классу, как будут проходить уроки. Конечно, теперь, оглядываясь назад, Дион вспомнил, что учитель несколько раз повторял «Я ожидаю от вас, что вы будете самостоятельно работать». Теперь он понимал, что это загадочное предупреждение было намеком на грядущие контрольные. К несчастью, из рекомендованного учителем текста он не прочел ни слова. Он вообще не учился таким способом. Никогда. Он всегда работал под давлением, таким ему казалось лучше, схватывая все в последний момент, набивая свой мозг информацией. Он всегда все делал в последний момент, мимоходом, и уже такое занятие, как чтение дополнительной литературы, всегда оставлял на самый конец. Теперь за это приходилось расплачиваться. А самое главное, сегодня он как раз заканчивал свои маневры, чтобы незаметно занять свободное место рядом с Пенелопой. Контрольная на это ему сейчас была совсем не нужна. Все пошло не так, как ему хотелось. Дион покорно переписал вопросы, предложенные мистером Холбруком. Он не знал ответа ни на один из них, да и с терминами, и то с некоторыми. Был знаком весьма туманно, просто помнил, что их произносили на уроке. Он просто на обум писал ответы, первое, что пришло ему в голову. Благо, они состояли всего из одного слова. Затем перевернул свой лист и положил карандаш в знак того, что закончил. Когда все выполнили задание, учитель повернулся лицом к классу. «Прекрасно», — сказал он, — «пожалуйста, обменяйтесь листками с тем, кто сидит рядом». «С тем, кто сидит рядом». Это означало либо Пенелопа, либо Кевин. Он посмотрел налево и увидел, что Кевин обменялся листком с низкорослым пареньком, сидящим по другую сторону от него. Дион повернулся к Пенелопе, заставив себя улыбнуться, обменялся с ней листками и уставился в ее работу. Ее буквы были четкими, выведенными почти с каллиграфической точностью. Настоящий женский почерк. «Вопрос номер один», – объявил учитель. «Ответ – Зевс». Дион начал ставить плюсы против правильных ответов и минусы против неправильных, как и потребовал преподаватель. У Пенелопы было два неправильных ответа, Стало быть, она получила эйс минусом. Он не ошибся. Она умненькая. «Умненькая, не умненькая. Какое это теперь имеет значение?» Они обменялись листками, и Пенелопа протянула ему его контрольную. Он даже не взглянул ни на девушку, ни на свою работу. «Она, очевидно, подумала, что я тупица и кретин», — мрачно произнес про себя Дион. «Его шансы познакомиться снизились сейчас, наверное, до нуля». Он грустно посмотрел на Кевина а затем на листок в своей руке. Дион зашмурился, затем открыл глаза. Он написал отличную контрольную работу. Все ответы, абсолютно все, были правильными. Кафетерий, как всегда, был переполнен, и они с Кевином сели на крышку одного из круглых пластиковых столов в соседнем, примыкающем к кафетерию, помещении и стали ждать, когда рассосется очередь. «А ты, выходит, сильнен в мифологии», сказал Кевин, проводя пятерню по своим волосам. Он тоже занимался крайне несерьезно, как и Дион. За книги садился только тогда, когда была контрольная на носу, поэтому сегодня неправильно ответил примерно на четверть вопросов. Если учитель будет округлять, Кевин получит «Би» с минусом. Дион пожал плечами. «Думаю, мне просто повезло». «Когда в тесте предлагается выбрать правильный ответ из нескольких вариантов», Тогда, я думаю, еще может повести. Но в данной работе абсолютно все угадать невозможно. Для начала надо хоть что-то знать. Черт побери, да мне кажется, ты единственный в классе, кто получил за эту контрольную отлично. Это было правдой. Надион не знал, почему так получилось. Он был смущен и поэтому молчал, пристально вглядываясь в крышку стола, пытаясь прочесть на стертом пластике надписи. Он вскинул глаза, когда к ним резко приблизился худой белобрысый парень в черной футболке с символикой heavy метал У него был хмурый вид, что свидетельствовало о его явно враждебных намерениях. «Что это за дела? Как, по-твоему, это называется? Вам что, очень удобно сидеть на моем столе?» Кевин спокойно поднял средний палец. «Что ты молчишь, Харт? Считаешь, что это красиво? Хе, не так красиво, как птички твоей матери, но все равно сойдет!» «Вали отсюда!» «Сам вали, приятель, но только не в штаны!» «Ну, хард, скотина, я с тобой еще посчитаюсь!» Парень отошел, набычившись, тоже со злостью оттопырив свой средний палец. он не сказал ничего. Во время этой словесной перепалки он молчал, опасаясь, что этот парень затеет сейчас какую-нибудь драку с кем-нибудь из них или, еще хуже, вернется с рослыми и сильными дружками. Но чув своих он не выдал. Кевин был спокоен. Казалось, он знал, как справиться с этим оболтусом. Или, по крайней мере, делал вид, что знает. И Дион верил, что его новый приятель в курсе, кого надо толкнуть, в какое место, насколько далеко. То есть он понимает, когда выступать, а когда стоит заткнуться. В конце концов, Дион надеялся, что это именно так. «Парень, нет, мудак порядочный», – произнес Кевин, словно прочитав его мысли. от него не беспокойся, он только кулаками в воздухе махать горазд. Дион кивнул, как будто именно это он и подозревал. «Э-э-э», сказал Кевин, — «погляди-ка». Он кивнул в сторону очереди в кафетерии. Прокладывая себе путь между столиками по направлению к открытой двухстворчатой двери, двигалась Пенелопа с невысокой черноволосой девушкой в сильных очках. «А вот и твой шанс, приятель!» Дион соскочил со стола. «Ты пойдешь со мной?» Кевин фыркнул. "К черту нет, это твой ход. Ты пойдешь к ней один и попробуешь заговорить, а я буду поблизости, когда она тебя отбреет». Пенелопа с подругой были последними в очереди. Ведь он знал, что если сейчас не подойдет, то место позади нее очень скоро займет кто-нибудь другой. Быстро пробираясь зигзагом через толпу, он направился к ней. Ему повезло. Он встал за девушкой как раз за несколько секунд до того, как группа ребят спортивного типа выстроилась за ним. Все произошло так стремительно, что теперь он машинально продвигался вперед, совершенно не представляя, что ему делать. Его руки вспотели, в животе было холодно. Дотронуться до пенелопы он боялся, ну, хлопнуть, к примеру, по плечу или что-нибудь в этом роде, чтобы привлечь внимание или заговорить с ней, и таким образом обнаружить свое присутствие. Юноша просто пытался успокоиться. Если она внезапно обернется, надо постараться напустить на себя беззаботный вид. На самом деле никакого спокойствия и в помине не было. Когда некоторое время спустя она все-таки обернулась и увидела его, он сделал удивленный вид и откашлялся. «Привет. Я тебя сзади не узнал». Она тоже выглядела удивленной, но улыбнулась. «А у нее милая улыбка», — подумал он. «Дружеская улыбка. Настоящая улыбка». «Привет», — сказала она. «Меня зовут Дион. Я сидел с тобой на уроке мифологии». Он произнес эти слова и в тот же самый момент понял, как все это глупо звучит. Сразу же понял. Но как их возьмешь назад, эти слова? Она засмеялась. Ее смех был теплым и искренним. «Да я же тебя знаю, ты что, забыл? Ведь я проверяла твою контрольную». Он покраснел, понятия не имея, что теперь говорить, как реагировать, боясь сморозить какую-нибудь еще большую глупость. «На меня произвело впечатление, как здорово ты сделал работу», добавила она. А, «Ну да, спасибо». «Да нет же, я говорю совершенно серьезно. Ты классно знаешь этот предмет». Очередь двигалась, и Диона охватила паника. Надо что-то сказать, но что? В голову абсолютно ничего не приходило. Между стойкой, раздачи и пенелопой оставалось не больше шести человек. Это был его единственный шанс. Надо было что-то придумать. Срочно! Иначе они проведут остаток времени в молчании. А потом все кончится. Он посмотрел в сторону Кевина, который подал ему знак, подняв вверх большой палец. «Черт побери, хотя бы одна завалящая мыслишка в голове оказалась!» Спасение пришло от подруги Пенелопы. «Я что-то не помню, чтобы мы встречались с тобой где-нибудь прежде», сказала она. «Ты новенький?» Он расслабился, почувствовав, наконец, облегчение. «Да», сказал он. «Я из Аризоны. Мы с мамой приехали сюда чуть больше недели назад». «Это, наверное, трудно начинать все в новой школе», сказала Пенелопа. Он посмотрел на нее. Быть может, ему показалось, но в тоне, каким были произнесены эти слова, да и в лице тоже промелькнуло нечто большее, чем праздный интерес. Она говорила очень мягко, как будто хорошо понимая его чувства. Как если бы представляла себя на его месте. Нет, как если бы это ее заботило. Да нет, ему просто почудилось. Ничего такого на самом деле не было. Да, сказал он. Это очень трудно. Я ведь здесь почти никого не знаю. Но теперь ты знаешь нас, ответила, улыбнувшись подруга Пенелопы. Где он улыбнулся тоже? Хм, это верно. «А кроме того, ты приятель этого Кевина Харта», — добавила Пенелопа. В том, как она выговорила этого Кевина Харта, сквозил неприязнь. «Да, я с ним успел познакомиться», — сказал Дион. «И довольно близко». И вот уже очередь подошла к раздаче, подошел к концу и разговор. Пенелопа взяла салат в коробке и банку сока из буфета. Дион схватил гамбургер, маленькую тарелку жареной картошки и две коки. Одну для себя, другую для Кевина. «Увидимся в понедельник». — сказала Пенелопа, направляясь с подругой к Аси, и улыбнулась своей лучезарной улыбкой. «Было приятно с тобой познакомиться?» «Да, это было очень приятно», — добавила ее подруга. «М -м -м -м «Мне тоже», — яхом отозвался Дион. «Он хотел сказать что-то еще, хотел пригласить обеих девушек к ним за стол, чтобы спросить у Пенелопы, не возражает ли она познакомиться с ним когда-нибудь поближе. Хотел выразить уверенность, что они когда-нибудь побеседуют снова» но не успел этого сделать. Он заплатил 2 доллара и увидел, как девушки уходят. Ну что ж, для начала было совсем неплохо, и он вроде бы должен быть доволен, но почему-то чувствовал разочарование, как будто бы потерпел неудачу. Для этого не было никаких оснований. Все развивалось нормально. Ведь прошла всего-навсего неделя, его первая неделя. Они уже поговорили и все такое. Но ощущение подавленности не оставляло Диона. Он протиснулся через толчаю к Кевину. «Итак», — улыбаясь, спросил приятель, — «как все прошло?» «Ты ее, конечно, покорил, она утонула в твоем красноречии». «Абсолютно. Скушала все, что ей приготовил и попросила еще». Нашелся Дион, ставя поднос на стол. Кевин зашелся смехом да так сильно, что чуть не поперхнулся кокой, которую только что отхлебнул. Он вытер рот тыльной стороной ладони. «Пенелопа, да неужели?» – усомнился он, продолжая смеяться. Дион слегка улыбнулся, потом улыбка его стала шире, и он тоже рассмеялся. «Именно!» – подтвердил он, беря свой гамбургер. «Он уже пришел в себя. А ее подруга, кстати, интересуется тобой». «Ха, а это уже по-настоящему приятная новость. Мечтал, мечтал, и вот, значит, мечты осуществились», – отозвался Кевин. Дион смеялся и думал о Пенелопе. «Все должно пойти хорошо», – сказал он себе. «Все должно получиться». Он снял обертку со своего гамбургера и принялся есть.